В толпе Оля увидела ело, гурда и бара. Они налетели на нее, как вихрь, и чуть не задушили в своих объятиях. Потом, расталкивая всех, к Оле протиснулась женщина в белом колпаке. Тетушка Ксал! Фазанята! Добрые мои девочки! Как радостно обнимала Олю и ело тетушка Оксал. У нее дрожали руки, и она без конца повторяла, всхлипывая Фазанят, словные мои фазанят! Кто-то закричал в толпе: Гурд, ты жив, мальчик! — Друзья! — ответил Гурт. — Эта девочка спасла мне жизнь! Какая буря приветствий раздалась кругом! А Оля стояла раскрасневшаяся, неловко опустив руки, не зная, куда деваться от смущения. — Эта девочка! — крикнула Аксал. — Пришла из чудесной страны, где сердца всех людей благородны и отважны. — Оля! — закричали дети. — Оставайся навсегда с нами! — Оставайся с нами! — раздавалась со всех сторон. Гурт посмотрел в глаза Оля и сказал.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 Pocasalas.